Глава 5. Утром Торин распределил всю свою группу по городу. Десантники должны были незаметно приглядывать за Ириной. Корнеев должен был торчать в соседней забегаловке, а Коля Горбачев – сидеть в грузовичке и отслеживать возможные телефонные звонки, определяя местонахождение абонентов. Сам он сидел в кафе рядом с базаром и попивал кофе за свежей газетой. Здесь подавали по-египетски три вида кофе. сада без сахара зияда очень сладкий и мазбута средний кофе здесь готовили традиционно со сложной процедурой измельчали в особой ступке с соблюдением определённого ритма потом варили в медном сосуде похожем на чайник торин допивал второй мазбуту когда увидел ирину и идущего рядом с ней мухаммада ну вот и умница подумал он Утро вечера мудренее, как говорят у нас в Пакистане. Веденеева подвела пирата к столику Торина. Тот посмотрел равнодушно на сомалийца и кивнул на стул перед собой. «Я пойду с тобой, европеец», — сказал пират без всяких предисловий. «Я рад, что ты принял правильное решение, Мухаммад», — сказал Торин и протянул ему правую руку. «Уверен, что ты исповедуешь древний арабский этический идеал — Мурраву». Да, европеец. Я знаю, что такое мужество и порядочность, но меня постигло новое несчастье. Надеюсь, это не будет помехой в нашем общем деле. В этом и заключается несчастье. Мои лодки старые, они выдержали очень много штормов. Часть из них мои люди не смогли завести этим утром. На тех, что можно использовать, я не смогу перевести всех своих людей. Это очень серьёзно, Мухаммад. Я рассчитывал, что ты поддержишь мою атаку с моря. Это очень плохо, потому что у меня сейчас нет судов, которые я мог бы тебе дать. Что же делать, европейец? Не знаю, пожал плечами Торин. Без котеров ты мне не помощник, извини. Но, может быть, у тебя есть хороший механик? Вы, европейцы, лучше разбираетесь в моторах. Торин подумал немного, чтобы это не показалось таким уж подозрительным. «У меня есть один катер, но он тебе не поможет. Неделю назад у него забарахлил мотор, и мне посоветовали обратиться к одному человеку. Здесь на побережье работают ученые-метеорологи, и у них есть механик. Мой катер он починил очень быстро». «Как его найти?» — оживился пират. «Я заплачу ему хорошие деньги, если он починит катера». «Около базара я видел их машину», — вставил их Адиджа. «Может быть, ученые в городе?» Я прошу сходить к тебя, Хадиджа, сказал Торин Ирине. Если мистер Томпсон тоже здесь, то приведи его. Скажи, что опять нужна его помощь. Вединеева ушла и через некоторое время вернулась вместе с Корнеевым. Румяный лысый человек очень радушно обнялся с европейцем. Ему представили Мухаммада и изложили суть проблемы. Выслушав и задав несколько вопросов, механик решил, что проблема небольшая и разрешимая. Узнав, что починить кетара нужно срочно, и услышав цену, он задумался, а затем предложил следующий вариант. В стороне рыбацкой деревни они будут сегодня после обеда и могут заскочить на своём грузовике. Он попробует захватить с собой кое-какие запчасти, которые могут понадобиться, если его предположения о характере поломок верны. Спросил, какой инструмент найдётся в деревне. Учёным-метеорологам придётся опять разыгрывать десантникам Решил про себя Торин. Не стоит Дмитрия Сергеевича отпускать одного без прикрытия. "Теперь обсудим детали нашей операции", предложил Торин, когда ушёл мистер Томпсон. Мухаммед удивлённо посмотрел на Торина, затем на Хадиджу. "Не смущайся", усмехнулся Торин. "Хадиджа один из моих воинов, она отличный снайпер. Поступим следующим образом". "Я понял, учитель, и сделаю так, как вы велите". ответил молодой Самалит. Пираты сидели в капитанской каюте захваченного русского судна Карина, которую облюбовал молодой помощник и правая рука главаря Ахмат. В то время как Музафир жил в городе и постоянно ездил по побережью по своим делам, его помощник отвечал за сохранность судна и груза. "И помни, Ахмат", продолжал Музафир. "Я не верю этому Фреду. В наших делах так не бывает". чтобы приехал на побережье незнакомый человек и стал ходить по кафе в поисках покупателя, захваченного на судне груза. «Зачем же, учитель, вы вступили с ним в контакт?» — удивился молодой сомалиец. «Да еще сказали о нашем грузе с русского судна. Чтобы он выдал себя, показал, как он заинтересовался». «И он выдал?» «Нет, этот хитрый европеец ведет себя так, как будто ему нет дела до этого груза». «Почему же, учитель, вы все еще подозреваете его во лжи?» «Потому что я сам так же поступил бы на его месте, Ахмат». «Но долго он не сможет разыгрывать равнодушие, потому что понимает, что грузы Сутна могут уйти из-под самого его носа. Если он из русских спецслужб или Интерпола, то у него нет двух недель. Я гарантирую, что сегодня или завтра он позвонит и сообщит о своем решении». «Простите, учитель». Но я всё равно не понимаю. Ты забыла про пажи нашего катера, который погнался за неизвестными, крутившимися около нашей базы. Исчезли бесследно четверо и сам катер. Наблюдатели на берегу успели заметить, что незнакомцев было двое. Теперь вспомни доклад нашего патруля, который задержал двоих европейцев-учёных, которые якобы искали свой метеозонд около нашего лагеря. Их тоже было двое. Учитель. Но если эти двое были агентами спецслужб, то они легко могли перебить наш патруль. Но они не стали этого делать. Более того, они не оказали никакого сопротивления, их избили и прогнали в сторону города. Вот это и настораживает Ахмат. Это специалисты очень высокого уровня, потому что ничем не выдали себя и позволили их избить. Это выдержка и хладнокровие настоящих воинов. Что же нам делать, учитель? Не проще ли увести судно и не рисковать грузом, если вы считаете, что нас выследили русские? Ты уведёшь судно Ахмат, но только тогда, когда этот Фред выйдет на связь и сообщит, что нашёл покупателей и готов встретиться. Ты встретишься с ним и захватишь его. Потом уведёшь судно, а пленного допросишь и убьёшь. Он мне нужен для того, чтобы знать Кто именно так близко подобрался ко мне? Кто именно меня выследил? И не замешаны ли в это наши друзья, которые решили предать меня за американские деньги? Теперь я всё понял, уважаемый учитель, и преклоняюсь перед вашей мудростью и проницательностью. Всё, Ахмат, я должен ехать. Вернусь через 2 или 3 дня. Если что-то изменится за это время, ты мне сразу же сообщишь. Торин заглушил двигатель катера и обернулся к своим помощникам. Ира Веденеева и Коля Горбачев в полном боевом облачении и с оружием смирно сидели в креслах. «Ну, что притихли, голуби?» — спросил Андрей Петрович. «Мы не притихли, мы думаем», — ответил Горбачев. «О чем же?» «О том, что азиаты — народ хитрый и не поверят так легко в наши сказки». «Конечно, не поверят», — охотно согласился Торин. И Музафир не верит, и Мухаммад не верит. Только один может подождать, чтобы убедиться, что мы не те, за кого себя выдаем, а второй нет. «Мухаммаду ничего другого не остается», — поддакнула Ирина. «Его дела настолько плохи, что он вынужден согласиться на наше предложение. Только как он себя поведет после операции, когда судно и груз будут в его руках?» «Плохо поведет», — убежденно заявил Торин. Когда почувствует себя хозяином положения, тогда и начнёт диктовать свои условия. А может просто перебьёт нас для надёжности. Мы ведь чужаки для них. Никто его за это не осудит. Ой, осудит. Ещё как осудит. Только не за нас, а за этого Музафира, покачала головой Ирина. Разные у них весовые категории. Если Музафир выживет, то Мухаммаду не жить. Значит, надо постараться. чтобы никто из них не выжил, развёл руками Торин. Так что задача проста, как апельсин. Волны мерно покачивали катер, постепенно относя его от берега. Неожиданно ожила связь. Дед, это повар. Как у вас повар, отозвался Торин. Подъезжаем к деревне, пока всё спокойно. Повар, не рискуй без необходимости. Если вас будут плотно держать под надзором, То котера не минируй. Понял, не рисковать, ответил Корнеев. До связи. Где-то там грузовичок петлял среди кустов и вёз Дмитрия Сергеевича и десантников к Рыбацкой деревне. Корнеев готов был починить испорченные им же двигатели трёх котеров во время ночной вылазки. Если удастся, то он должен был заложить под моторы пиратских лодок небольшие радиоуправляемые заряды. Таким образом, Торин собирался в конце предстоящего боя сократить огневую мощь и численность союзников, когда будут уже не нужны. Все будет выглядеть натурально, когда катера пиратов начнут взрываться. Мало ли какие причины могут быть, когда с обеих сторон палят в темноте из всех видов оружия, включая и гранатометы. Если Корнееву не удастся установить мины, тогда сокращать численность союзников придется, так сказать, вручную. Прошло 3 часа. За это время Торин несколько раз возвращал свой катер к берегу, когда его относило слишком далеко от временного укрытия. Он был готов в любую секунду прийти на помощь, если бы на его людей в деревне напали. Конечно, справиться с Дорониным и Приваловым не так легко, но лучше не рисковать. В крайнем случае, отвлечь на себя некоторые силы пиратов, как бы то ни было, а в деревне их было десятка полтора-два. Наконец Корнеев доложил об окончании работы и возвращении. Мина благополучно установлена на трёх пиратских котерах, так что у Ската появился лишний козырь в рукаве. Помимо освобождения судна, нужно было ещё и уничтожить главрей пиратских кланов, да и численность банд желательно уменьшить до предела. Тогда кланы развалятся, а новым, чтобы сформироваться, нужно время и лидеры. Мухаммад сообщил о своей готовности. Его отряд сейчас насчитывал 28 человек. С учётом рулевых и пулемётчиков, которые останутся на катерах и будут поддерживать огнём атаку, он высадил в виде десанта 16 человек. "Дед, это Рэмбо. Проход чист", доложил Доронин. Десантники снимали часывых. Торин вёл свою часть группы к тому месту, откуда предстояло начать действовать. Все четверо тащили в рюкзаках самодельные мины. которые собрал Корнеев. Все они были с납жены радиозапалами и предназначались для расчистки направления атаки группы и внесения сумятицы в рядах пиратов. Небо было хмурым. Ветер гнал облака, которые чёрными пятнами закрывали звёзды. Где-то внизу шумел прибой. "Дед, это Рэмба, снова передал доронин. На точке чисто. Ждём вас." С козя без шумными тенями Торин, Корнеев, Веденеева и Горбачёв двигались к подножию плато, где их ждали десантники. До начала атаки оставалось 3 часа, а успеть сделать нужно было ещё многое. Наконец, группа собралась вместе. Одета все были в чёрное, на лица нанесена маскировочная раскраска. Кроме осколочных гранат, пистолетов и десантных ножей, Торен вооружил свою группу автоматами АК-108 калибра 5,56 мм, адаптированными под натовский патрон. Это оружие, при создании которого была применена идея сбалансированной автоматики, имело минимальную отдачу при стрельбе. В конструкцию автомата были внесены изменения в виде второго газового поршня. с установленной на его штоке противомассой и синхронизирующим устройством, расположенным между затворной рамой и балансиром. Эффект от применения такой конструктивной схемы позволил улучшить кучность при огне очередями в полтора-два раза по сравнению с автоматами АК-74М, на базе которого он и был создан. В распоряжении группы было штурмовое автоматическое оружие, и бесшумное, и подводное. Но сейчас для ночного боя, когда требовалась имитация нападения большого отряда и высокая точность стрельбы, эти автоматы, по мнению Торина, подходили лучше всего. Единственный человек в группе, который не был экипирован для боя, была Вединеева. Ей предстояла особая роль в этой операции. Одетая в арабские одежды и чёрное покрывало, она должна была изобразить полуумную колдунью. который хочет встретиться с главарём пиратов. Её задачей было попасть на захваченное Сутна и в нужный момент подстраховать Привалова. Десантник во время сумятицы неожиданного нападения должен был пробраться вплавь на Сутна, обезвредить пиратов в ходовой рубке, если им вздумается увести Сутна. По большому счёту, если удастся, то он с Ириной должен захватить корабль раньше ненадёжных союзников. Командир, может не рисковать Иркой? предложил Привалов. «Я сам все сделаю». «Слишком большой риск для всех, Володя», — отрицательно покачал головой Торин. «Она-то попадет на суд налегально, а тебе из воды карабкаться. Любой дурак тебя случайно снять может. Тогда все на смарку. Она справится, не волнуйся». «Конечно, справлюсь», — уверенно заявила Ирина. «Я что, не востоковед? Фольклора арабского не знаю». — Ты, главное, если все пойдет не по плану и тебе придется прорываться, — инструктировал ее Доронин, — прыгай за борт и уходи под носовые якорные цепи. Там тебя пули с палубой не достанут. Но только под носовые, а не под кормовые. Там тебя под винты в два счета затянет. — Повар, достал свои сюрпризы? — спросил Торин Корнеева. — Еще раз проинструктируй, ребят. Десантники подползли к Корнееву. Дмитрий Сергеевич доставал из рюкзаков и укладывал на камнях самодельные мины. Они представляли собой обыкновенные комки взрывчатки, завёрнутые в полиэтилен и обмотанные скотчем. Смотрите ещё раз, начал взрывник свой повторный инструктаж. Укладываете пакет и втыкаете взрыватель посередине, там, где нет скотча, а то не проколите. Выбирайте место, где взрыва может разрушить какое-нибудь строение. Этим вы добьётесь не только шума и света, но и поражающего действия обломками конструкции строения. Можете, если попадётся подходящее место, уложить взрывчатку в ямку. Очень неплохо наложить сверху камней размером с кулак. Тогда у вас получится классический фугас. На расстоянии 50 м камни полетят со скоростью пули. Не забудьте сигнал три раза по два постукивания по микрофону. Я буду знать, что один из вас установку закончил. Всё ясно, повар, проворчал Доронин. Разобрались мы в твоей кухне. Но ну, если всё ясно, то повторяю для всех. Сначала идёт Ира. Крис и Рэмбо за ней. Когда пираты Иру уведут, начинайте установку зарядов. Повар и я расползаемся в линию, готовые вас прикрыть. Горп, держись за моей спиной со своей электроникой и комментируешь передвижение глаза и пиратских лодок. Если миниоры нарвутся, то по моей команде открываем отвлекающий огонь. Всё. Вопросы? Вопросов нет, судуб всё ясно, отозвался Привалов в шуткой. Ну что же, ребята, как говорится с боком, твёрдо и уверенно сказал Торин. Ведяневы и десантники скрылись в темноте. Только теперь Торин вздохнул, но так тихо, чтобы этого не услышала группа в своих наушниках. Слишком много было допущений в этой операции, слишком много условностей, чтобы можно было гарантировать большой процент успеха. Но и нового выхода в этой ситуации он не видел. Располагая всего шестью людьми, отбить судно, стоящее на якоре посреди бухты, у многочисленной, хорошо вооружённой и насторожённой охраны дело непростое, даже если твои люди асы своего дела. По-настоящему хорошую боевую подготовку Имея только двое бывших морских спецназовцев, на артистизм Иры Ведянеевой и на спецназовцев был весь расчёт, да ещё на то, что Мухамат не подведёт хотя бы на первом этапе операции. Роль остальных прикрытие и создание фона. Добравшись скрытно вместе со спецназовцами до того места, где у пиратов располагались первые посты, Ирина поднялась во весь рост и двинулась к лёгким хижинам на берегу. Как ни странно, ее никто не остановил. Наконец, дойдя почти до первой хижины, Ирина столкнулась с одним из пиратов. Смуглый у сколицы сомалиец в камуфляже окликнул ее. «Эй, женщина, остановись!» Ирина повиновалась и сразу стала входить в роль. Она повернула к пирату свое лицо со страшно выпученными глазами и подняла руки к его лицу. Пальцы ее, как когти, нацелились на жертву, готовые впиться и терзать плоть. Эй, ты что, женщина, отпрянул пират. Ты кто? Что тут делаешь? Не останавливай меня. Ты прах земли, тебя развеет самум по пустыне и не оставит следа. Огненные джинны ведут меня туда, где я могу говорить с ними и повелевать ими, выдала Ирина хриплым голосом. Идти к нос с крюченным пальцем на середину бухты. Не обращая внимания на опешившего пирата, она двинулась к берегу, тихонько подвывая и постановая, как будто демоны терзают и влекут её куда-то. Перепуганный сомалеец отшатнулся от женщины, но когда она двинулась к берегу, снова догнал её и схватил за плечо. Ирина ждала этого, и когда рука мужчины легла на её плечо, она схватила его пальцы в комок. И больно сжало в своём кулаке. Она была девочкой сильной и схватила своего противника за пальцы в таком месте, где боль от сжатия была сильнее всего. Пират взвыл от боли и попытался вырваться, но Ирина не отпускала. Она приблизила своё лицо к лицу самолица и зашептала страшным голосом: "Чувствуешь силу в моих руках, червь? Эту силу даёт мне дьямоны. Не становись на моём пути!" «Иначе сгоришь в огне, и пепел твой растопчут ногами верблюды. Мне нужен человек, которого называют Эль-Музафир. Отведи меня к нему». Демоны назвали мне его имя и сказали, что он такой же, как и я. «Он должен помочь мне провести кровавый обряд в центре бухты, и тогда демоны дадут мне власть и силу, которой не было ни у одного человека. Веди меня». Приказала Ирина и отпустила пальцы пирата, который он тут же начал растирать. Глаза самолицы были наполнены таким ужасом, что Ирина чуть не рассмеялась. Правда, перед ней был всего лишь неграмотный рыбак, а оглаврём был человек серьёзный, которого этими байками не испугаешь. Но главное, попасть на суд на сглаврём, думала Ирина, а там разберёмся. Всё-таки большинство пиратов на берегу. Сбоку появился еще один вооруженный пират, который подбежал к ним с автоматом на готове. «Кто это?» — спросил он своего товарища. «Не знаю», — ответил тот в замешательстве. «Какая-то сумасшедшая. Появилась, как из-под земли. Силище в ней. Чуть руку мне не сломало. В нее, наверное, и правда вселились джинны». Ирина вещала кары небесные и предрекала всем страшную гибель, но упорно двигалась в сторону берега, следя за тем, чтобы пираты не попробовали схватить её. Впереди показалась ещё одна группа пиратов, человека четыре, которые вышли из какой-то хижины. Теперь вокруг Ирины собралась приличная толпа. Она ждала такого развития событий и заранее приготовила вместе с Корнеевым сюрприз из области школьного хулиганства. В её руке был зажат заряженный, довольно приличной ёмкости радиоконденсатор. который удалось найти в городе. Это вам не вывихнутые пальцы, думала Ирина, веселясь. Это подействует на неграмотных рыбаков в прямом смысле, как удар молнии. Кто это такая? прозвучал из толпы грозный голос одного из пиратов. Как она попала в лагерь? Она появилась из темноты и говорит страшные вещи, стал объяснять первый пират. В неё вселились демоны, у неё такая силаща, что с ней не справится. А еще она говорит, что ей нужен Эль-Музафир, который должен участвовать в демоническом обряде посреди бухты. «Эй, ты, женщина!» — шагнул к Ирине пират с начальственным голосом. «Кто ты такая и как тебя зовут?» Он протянул руку, чтобы схватить Ирину, но она отшатнулась и закричала. «Кто из смертных прикоснется ко мне, того поразит огонь демонов. Рука того отсохнет и не сможет держать оружие». Пират с сомнением усмехнулся и сделал еще шаг вперед. Рука его схватила Ирину за плечо. «Ну, получай», — подумала девушка и ткнула в темноте конденсатором в оголенную часть руки пирата. Тот заорал, получив разряд, и отпрыгнул в сторону, тряся рукой и приплясывая на месте. «Меня ударила молния!» — орал он. «Это колдунья! В нее вселились джинны!» «Показывай дорогу к Эльму-Зафиру!» Страстным голосом приказала Ирина потрясённому пирату: "А вы все идите следом до самой воды и смотрите на то, что там произойдёт". Пираты притихли и последовали за Ириной к бухте. Доронен, наблюдая весь этот цирк, одобрил замысел Торина. Помимо своей миссии, Ирина ещё и обозначила часовых около лагеря. Теперь они бросили свои посты и поплелись за ней. Спяцсназовцы могли работать Даронен и Привалов скользили в тени, как змеи, оставляя за собой взрывчатку там и так, как советовал Дмитрий Сергеевич. Шум в лагере начал утихать. Те из пиратов, кто был разбужен суматохой, снова улеглись спать, а те, кто не спал, столпились на берегу бухты. Наконец, все мины были установлены. Даронен и Привалов подали условный сигнал и отошли назад, на заранее выбранные позиции. с которых простреливался весь лагерь. С этого момента Торин должен был выждать 30 минут и потом начать операцию, независимо от того, удалось или не попасть на судно или нет. Этот вариант тоже оговаривался заранее. Если операция начнётся в то время, когда Ирина будет ещё на берегу, то она должна была принять все меры, чтобы оказаться на земле на одной линии с Торином. Все об этом помнили. и должны были избегать стрельбы в этом направлении. На берегу Ирина увидела многоместную моторную лодку. Ей осторожно предложили сесть и пообещали доставить к Эльму Зафиру. Пираты Ирину уже побаивались и старались не подходить слишком близко. Двум пиратам было велено доставить странную женщину на судно. Одним из них был тот самый часовой, который задержал её. Ирина вошла в лодку и уселась на носу. Пираты, сопровождавшие её, казались были рады этому и сгрудились на корме около мотора. Лодка понеслась по бухте в сторону Сутна. Ирина довольно улыбнулась про себя. Теперь группа видела, что её везут на Сутна и что она не будет помехой на берегу во время боя. Торрен проводил взглядом удалявшуюся от берега лодку, в которую посадили Ирину, и посмотрел на часы. Пока всё шло по графику. Он потянулся к рации и вызвал своих союзников. Мухаммад, ты готов? Готов, ответил пират. Всё идёт по плану, Мухаммад. Жди моего сигнала, сейчас начнём. Затем Торрен слегка посчал по микрофону, который был укреплён около шки. Всем внимание, это дед. Глаз прошёл. Всем готовность номер 1. Когда катер подошёл к сутну, То сборта сразу же сбросили верёвочный трап. Видимо, старшие на берегу передал шефу информацию, и Ирину тут ждали. Теперь для неё начиналось самое сложное. Ей вряд ли удастся провести главоря своими детскими рассказниями. Тут даже конденсатор не помог бы. Кстати, от него пора избавиться. Ирина тихонько опустила радиодеталь в воду. На верху женщине подали руку и подтянули на палубу. Перед ней стояли трое пиратов. Ни один из них не был похож по описанию на того человека, который встречался с Торином и называл себя Музафиром. Средний из них был, очевидно, старшим. Он стоял, сложив руки на груди и пристально смотрел на женщину. Ирина воспользовалась передышкой и, не выходя из роли, осмотрелась безумными глазами вокруг. Она стояла ближе к арми судна, на котором были погашены все огни. Один из пиратов, стоявших рядом, держал в руках автомат и, наверное, был часовым. Наверняка такой же часовой есть и на носу судна. Возможно, кто-то дежурит и в ходовой рубке, только с палубы было ничего не видно. Наконец по трапу поднялся тот часовой, который первым встретился с Ириной. Старший из пиратов, молодой сомалиец, потребовал рассказать, что произошло и откуда взялась эта женщина. Пират взбивчиво и сильно волнуясь, стал рассказывать. Он старался быть очень убедительным и многое приукрашивал. Ирина догадалась, почему: пират не хотел, чтобы его наказали. Выслушав часового, старший посветил фонариком Ирине в лицо. Растрёпанные тёмные волосы, выбившиеся из-под платка, грязное лицо, блуждающий безумный взгляд поразили его, но не настолько, чтобы испугать. или внушить свой верный ужас. Да ирина и не стала нести при нём свою окалесицу. Достаточно было того, что она на борту. Теперь ей следовало бы найти Музафира и постараться убить его, а затем ждать появления Крыса, чтобы подстраховать его подъём на аборд. Затем уже вдвоём они сделают то, что удастся. Веди её за мной, приказал старший. А ты возвращайся в лагерь. Ирина безропотно пошла вслед за пиратом. Она برمтала себе под нос всякую чушь, лишь бы казаться безумной. Разыгрывать свою роль она намеревалась до первого удобного случая, когда можно было начинать свою войну на судне. Привели Ирину в просторную каюту с рабочим письменным столом и маленьким российским флагом на подставочке. Каюта капитана, догадалась она. Второй пират остановился в дверях. При зажженном свете главный снова стал рассматривать странную женщину, но Ирина решила взять инициативу в свои руки. «Ты не Эль Музафир!» — заявила она хриплым голосом. «Ты другой! Значит, меня обманули и не привели к Эль Музафиру!» «Кто ты, женщина, и зачем тебе нужен Эль Музафир?» — строго спросил пират. «Никому из смертных не дано знать больше, чем положено!» Загадочно ответила Ирина. Она ждала, когда уйдёт второй пират, торчавший сзади у двери. А ведь ты не сама лика, усмехнулся пират. А откуда ты родом? Корни мои в песках, корни мои в горах, ветер и море мои родители, бормотала Ирина, раскачиваясь из стороны в сторону, а затем без всякого перехода потребовала: Приведи меня к Эльмузафиру. Только он может открыть врата огненным силам. Молодой сомалеец поморщился, но не стал возражать. Кажется, он поверил в безумие женщины. Во всяком случае, пират не стал спешить с выводами и решениями в 3 часа ночи. Отведи и запри её в свободной каюте, приказал он своему помощнику. Утром мы с ней поговорим. Ты сообщишь о ней учителю, спросил пират, стоявший у двери. «Конечно, но не сейчас. Зачем беспокоить учителя в такой ранний час из-за безумной женщины?» — сказал главарь, а затем обратился к Ирине. «Иди с этим человеком. Он покажет тебе кровать, где ты сможешь отдохнуть до утра. Утром я сообщу о тебе Эльму Зафиру». «Утро, ночь!» — бормотала Ирина, опустив голову и закрыв глаза ладонями. «Демоны будут ждать следующей ночи!» Анна повернулась к пирату, стоявшему у двери, и тот вышел в коридор, приглашая женщину следовать за ним. Они прошли в конец коридора, но Ирина успела увидеть, что молодой главарь вышел из каюты и поднялся на палубу, хлопнув металлической дверью. Провожатый проверил несколько дверей, пока не нашёл каюту, в двери которой торчал ключ. Проверив, запирается ли дверь, он распахнул её и втянул женщину на помещение. приглашая войти внутрь. Ирина бросила два быстрых взгляда по сторонам и повернулась в сторону двери. С короткого разворота, как её учили в спецназе, она врезала ребром ладони пирату по горлу, чуть ниже подбородка, ломая хрящи. Пират отшатнулся к стене коридора, схватился за горло с выпученными глазами и захрипел. Ирина быстро схватила его за одежду и нанесла удар коленом в солнечное сплетение. Пират согнулся и начал падать. Тогда Ирина, схватив его за шиворот и пояс, швырнула в дверной проем и забежала в каюту следом. Пират растянулся на полу. Ирина подскочила и, ухватив голову с молиться, рывком сломала ему шейные позвонки. Тело в ее руках отмякло. Быстро подняв ключ, Ирина заперла каюту изнутри и прислушалась. Кажется, на судне было тихо. Она подошла к иллюминатору и приоткрыла его, стараясь, чтобы обошлось без скрежета металла. Снаружи мерно плескались волны. Звука катера тоже было не слышно. Наверное, он уже добрался до берега. Хорошо решила Ирина. Пусть теперь главарь ищет своего помощника. Он же не знает, в какую каюту её повели и куда этот тип делся. Теперь можно дождаться начала операции, а дальше действовать по обстановке. Володе понадобится минут 20-30, чтобы проскользнуть через поле боя, спуститься к воде и доплыть до судна. Значит, к этому времени она должна быть готова. Теперь Ирине надлежало подготовиться к ведению боевых действий на судне. Сняв с себя национальные просторные одежды, она осталась в чёрных брюках с широким кожаным ремнём и чёрной футболке. Свои длинные волосы она собрала узлом, И повязала на голову приготовленную заранее чёрную косынку. Теперь нужно разобраться с имеющимся у неё арсеналом. Сняв с плеча убитого ремень, она вытащила из-под тела автомат АК-47 и проверила магазин. Он был полон. Потом она обшарила тело и нашла в карманнике камуфляжной куртки ещё один полный магазин. На поясе пирата висел большой нож с самодельной костяной рукояткой. Ирина взвесила его на руке, взяла за рукоятку, пытаясь ощутить, как нож лежит в ладони. «Пойдет», — решила она. Отцепив с ремня пирата самодельные ножны, она продела в них свой ремень и затянула его. Теперь она неплохо вооружена. Правда, приклад автомата немного мешал ей, но это было не главное. Пусть Торин начинает свое дело, а она начнет свое, когда все внимание пиратов будет обращено на нападающих с суши и моря. По команде Торина Мухаммад начал свою атаку с моря. Гул двигателей катеров становился всё громче. Пираты в бухте наверняка его услышали, но не знали, как на это реагировать. Зная о торина расположении постов на входе в бухту, катера Мухаммада с ходу открыли огонь из пулемётов. Ответные очереди звучали недолго, и катера ворвались в бухту. Как только началась стрельба на форватере, В лагере на берегу началась суета. В темноте забегали люди, послышались крики и приказы. Где-то загорелись большие фонари. Торин подал сигнал Карнееву, и один за другим полыхнули четыре взрыва на противоположном от бухты конце лагеря пиратов. В ответ раздались вопли. Кажется, были первые пострадавшие. Доронен и Привалов открыли огонь со своих позиций. Крики в лагере стали громче. Началась ответная стрельба. Поняв, что их атакуют с двух сторон, пираты сразу потеряли инициативу. Не зная сил нападавших и не умея действовать в сложных условиях, пираты ударились в панику, ведя ожесточённую, но абсолютно не прицельную стрельбу. Четыре автомата били по пиратам частыми короткими очередями. Группа маневрировала в тенате, постоянно меняя позиции. Только так можно было имитировать что нападавших не пятеро, а гораздо больше. Горбачёв чередовал взрывы так, чтобы пираты не поняли, с какой стороны на них ведётся наступление. Частая стрельба чередовалась со взрывами. В темноте метались огни пламени. В бухте носились моторные быстроходные лодки и поливали пулемётным огнём палубу судна и берег. Торин понимал, что пираты не регулярная воинская часть, Тех он не смог бы обмануть своими хитростями. Среди мечущихся пиратов, которые привыкли только нападать и абсолютно не умели обороняться, то здесь, то там грохотали огненные смерчи, разбрасывая камни и землю. Торин со своей группой уложил уже с десяток пиратов, когда понял, что банда начинает растекаться в стороны и пытается отступать вдоль берега влево и вправо. Но какое-то подобие обороны всё же наладилось. Пиратов было слишком много. Доронин и Привалов были основной ударной силой группы из-за своей хорошей боевой подготовки. Самому Торину приходилось руководить боем, поэтому он не мог отвлекаться. Единственное, что он мог себе позволить, это все же стрелять и менять позиции, чтобы количество стволов нападавших выглядело внушительнее. Спецназовцы действовали почти у самых крайних хижин. Улавливая в темноте и неверном свете взрывов контуры людей и ориентируясь по вспышкам взрывов, они бели короткими очередями и тут же перекатывались или перебегали на новое место. Чуть выше и дальше за их спинами стучали автоматы Торрена и Корнеева, прижимая к земле и стенам хижин пиратов, которые пытались перемещаться. Горбачёв не стрелял. Он полз за спиной Торрена со своей электроникой. готовый по приказу взрывать очередные заряды. Дмитрий Доронин стрелял короткими очередями, ориентируясь по вспышкам выстрелов в лагере, он выбирал цели и стрелял, как его когда-то учили, по вспышкам. В большинстве случаев целя удавалось поражать. Успевая окидывать взглядом поле боя, Доронин постоянно ориентировался относительно расположения своей группы. Сейчас он понял, что несколько вырвался вперёд. Пираты тоже это, кажется, поняли. Автоматный огонь в сторону Дороняна усилился, пули шквалом свистели над его головой. Надо было срочно уходить из-под огня. Для опытного спецназовца это было не очень большой проблемой. Доронян выпустил очередную очередь и перекатился вправо. Тут же не целясь, он выпустил ещё одну очередь и метнулся назад влево. Снова очередь И ещё один бросок влево, хорошо выделявшийся в темноте груды камней. Пули пиратов ударили в камни, высекая искры и обтавая спецназовца градом каменных осколков. Но Доронин продолжал имитировать, что нашёл себе укрытие и намерен его использовать. Он выпустил несколько очередей справа и слева от камней и бросился опять в сторону. Теперь он больше не стрелял, а упорно полз в сторону. Сзади по камням хлыстали автоматные очереди. Доронен полз вправо и чуть вперёд. Пираты наверняка решили, что задавили его огнём. Они подумают, что он либо прячется за камнями, либо начнёт отходить назад. Обычно неопытный противник не ожидает такой наглости и не ждёт, что человек, который попал под такой шквальный огонь, поползёт вперёд. Доронен полз и внимательно вглядывался в темноту перед собой. Прямо перед ним за камнями располагался стрелок. Линия его огня находилась чуть левее, и Даронин стал обходить пирата. Огонь в сторону его бывшего убежища несколько ослаб. Очевидно, пираты решили, что убили его или что он убрался назад. Тем не менее, они наверняка осматривались по сторонам. Даронин не собирался демонстрировать себя новой стрельбой. Он подполз к пирату на расстоянии 2 м. Его противник скорчился за камнями и смотрел по сторонам. Наконец, убедившись, что противника не видать, решил сменить позицию и двинулся короткими перебежками к соседней хижине. Доронин сплюнул с досадой: "Гоняйся за ним теперь, не сидицы ему на месте", подумал он. Спятсназвицу упорно пост за пиратом, надеясь, что в силу эти хижины он будет в безопасности. Наконец пират залёг И снова стал выпускать очередь за очередью в сторону атакующих. Доронин зашёл к нему чуть сзади и вытащил десантный нож. Осмотревшись по сторонам и определив, что на расстоянии метров 10 пиратов нет, он сделал короткий бросок. В грохоте боя никто не услышал короткого вскрика, когда нож Доронина вошёл в шею противника чуть ниже основания черепа. Пират мгновенно обмяк под ним. Спецназовец осмотрелся ещё раз и убедился, что позиция получилась очень даже великолепной. Он находился за спиной по крайней мере трёх пиратов, которые его не видели. Приподнявшись на колено, Доронин скинул с плеча автомат. Короткой очередь по левому пирату, небольшой поворот ствола и очередь по второму, и ещё одна по третьему. Доронин быстро лёг на землю. Он уложился в 2 секунды, а в темноте вряд ли кто понял что стреляли в спину. За спиной что-то стукнуло, и послышались несколько возгласов. Доронин обернулся. Сзади за хижиной кто-то был, и был не один. Лязгнул затвор, и из захижины по нападавшим ударил ручной пулемёт. Вот это уже хреново, подумал Доронин. Это нам совсем не нужно. Он скочил на ноги и бросился к стене хижины. Обойти пулеметчика и того, кто был с ним, придется сзади, иначе очень легко нарваться на очередь. За хижиной оказалось не двое, а трое пиратов, и с одним из них Доронин столкнулся лицом к лицу. Пират, увидев незнакомца, сразу понял, что это враг, и вскинул автомат. Доронин, не останавливаясь, отбил ствол автомата пирата прикладом в сторону. Получилось, что сделал он это в последнюю секунду. Пират успел нажать на курок, И очередь ушла в землю. Ударом ноги в грудь Доронин отбросил пирата, и тот упал на землю, вылетев из-за хижины. Останавливаться было нельзя, так как теперь о его присутствии знали пулемётчик и тот, кто был с ним. Доронин выставил ствол автомата за угол хижины и дал очередь примерно в то место, где мог лежать на земле пират, стрелявший из пулемёта. След за очередью он сам бросился за угол. В полимерчика он попал, а вот второй был жив. Когда спецназовец появился из-за угла, пират пытался встать на ноги и поднять автомат в сторону неожиданно напавшего врага. Короткой очередью Доронин пригвозил пирата к земле. Но у него оставался ещё один противник, которого он опрокинул на землю ударом ноги. Пират, падая, выронил автомат, но сейчас он бросился на Доронина с ножом. Спецназовец попытался отбить удар с твалом автомата, но положение его было слишком неудобным для этого. Понимая, что пулеметчик и его напарник наиболее опасны в данную секунду, он заботился о том, чтобы первым делом обезвредить именно их. Теперь же первый противник очухался и отдышался после удара ногой и находился сзади. Удар автомата не достиг цели. Реакция у пирата оказалась превосходной. Возможно, он был не простым рыбаком, а имел какую-то военную подготовку. Увернувшись от удара Доронина, пират снова сделал выпад, но уже перехватив нож лезвием вперёд. Спецназовец отскочил назад, чтобы можно было одной очередью успокоить навязчивого противника, но это ему не удалось. Пират оказался на редкость прыгуч. Уворачиваясь от ножа, Доронин ударился спиной о стену хижины и выругался. Надо было срочно кончать с этим неудобным противником, пока их потасовку не заметили и другие. Спятсназевец бросил автомат и приготовился встретить пирата голыми руками. Сомалеец Самонадей на решил, что враг в его руках. Наверняка он умел хорошо владеть ножом. Рванувшись к своему противнику, пират сделал пару аманных движений и уверенный в успехе нанёс быстрый и сильный удар ножом снизу в живот даронина. Спецназовец сделал небольшое и почти незаметное движение корпусом вправо и чуть подставил руку. Энергичный напор пирата сыграл с ним злую шутку. Нож со всего размаха глубоко воткнулся в деревянную стену хижины на уровне пояса Даронина. Лицо пирата оказалось прямо перед лицом спецназовца. Даронин воспользовался этим незамедлительно. Он врезал лбом в переносицу противника, а когда тот отшатнулся, выпустив нож, Нанёс удар кулаком в солнечное сплетение. Пират согнулся пополам. Ещё один мощный удар по затылку, и лицо пирата врезалось в подставленное колено. Даронин огляделся по сторонам и быстрым движением сломал противнику шею. Теперь надо смываться, решил он. Слишком я тут нашумел. Он схватил автомат и исчез в грохочущей темноте, оставив позади ещё три трупа. Время шло. а сломить оборону пиратов все еще не удавалось. Торину нужен был новый ход, иначе он потеряет инициативу, и ход боя выйдет из-под контроля. «Всем внимание, это дед!» — передал он. «Полная активность через пять секунд!» Это означало активное наступление на пиратов всеми силами, которое должно начаться после почти одновременного взрыва всех установленных зарядов. Торин намеревался изменить темп затяжного боя и ошеломить пиратов. точнее напугать. Он передал Мухаммаду команду высаживать десант на берег. Грохот и пламя, почти одновременно взметнувшиеся от взрывов десятков зарядов в лагере, осветили всё вокруг. На оглушённых пиратов обрушился огонь теперь уже всех пяти автоматов. Группа, постоянно перемещаясь вдоль линии фронта, двинулась на сближение с обороняющимися. Одновременно катера Мухаммада резко изменили курс и рванули к берегу. поливая пулемётными очередями береговую линию. Когда они выскочили на мелководье, с них стали соскакивать вооружённые люди и растекаться по берегу, открыв по обороняющимся отчаянный автоматный огонь. Вот теперь Торрен с удовольствием увидел, что пираты на берегу заметались. На крови лежать в укрытии и отстреливаться у них не хватило. Обороняющиеся начали метаться по лагерю. Судя по огонькам выстрелов из их оружей Пираты стали отходить влево и вправо вдоль берега. Пора было вводить в дело Привалова. Была опасность, что Мухаммад осознает, какая лёгкая добыча стоит на якоре посреди бухты и попытается захватить судно. Дмитрий Сергеевич выстрелил на бегу от пояса, чтобы не расслаблять противника, и боком упал среди камней. Пули про свистели мимо. Корнеев быстро стал отползать от того места, где упал. Про себя он очень сокрушался, что запустил свою физическую форму. Бегать было уже тяжеловато, да и дыхание сбивалось. Правда, энергичные тренировки, которые проводил Торин для всей группы ещё там, в России, когда готовил их к первой операции, не прошли даром, но до марстех спецназовцев Корнеева было очень далеко. Даже до молодёжи, Ирины и Николая, он не дотягивал. Сейчас каждый ствол был на счету. Поэтому Дмитрий Сергеевич старался вовсю. Прикинув, что от полсун достаточно, Корнев решил чуть отдышаться. Но неожиданно прямо на него выскочил пират, который стрелял куда-то выше и в сторону. Дмитрий Сергеевич мгновенно свалил его очередью в грудь и ругая про себя, на чём свет стоит, снова стал менять позицию. Никак ему не удавалось перевести дух хотя бы на одну минуту. В то место, где он только что лежал, ударила автоматная очередь. Успел, удовлетворённо подумал Корнеев, и быстро окинул взглядом ночное поле боя. Он опять оказался позади своих товарищей. Ладно, решил он, догонять так догонять. Прикинув расстояние до следующего укрытия и возможные цели, как его учили в своё время и что освежили в памяти уже в группе, он броском кинул своё тело вперёд и снова откатился в сторону. Если его бросок заметил противник, то попадёт опять пальцем в небо. Корнеев пополз к небольшому валуну впереди, из-за которого можно было сделать пару очередей, а потом снова сменить позицию. На этой стадии боя, чтобы дать возможность привалу добраться до сутна, атакующей группе нужно было выстроиться в атакующую линию примерно у первых хижин. Группа растянулась по всей полосе атаки, стреляя и перебегая с места на место. Расстояние до обороняющихся сокращалось очень быстро. Отдав приказ активизироваться на флангах, Торин рассчитывал стимулировать отход обороняющихся именно вправо и влево вдоль берега, чтобы расчистить путь привалову к берегу. Правда, там его ждала ещё одна проблема союзники. Им не надо было знать, что Торин начал захват судна без их ведома, поэтому приваловы могли подстрелить и людей Мухаммада. «Всем внимание! Это дед!» — передал он. «Крыс! Пошел!» «Дед! Это крыс!» — ответил Привалов. «Понял! Я пошел! Не подстрелите меня!» «Теперь бы союзники не напортачили!» — подумал Торин. «Начнут раньше времени лезть на судно, могут и подстрелить Привалова». С самой Карины, кажется, не стреляли, или Торину было не видно этого. По крайней мере, ожесточенного боя на палубе он не замечал. Горб позвал Торин Николая, который мог со своего ноутбука послать сигнал на радиоуправляемые мины в катерах союзников. Убери два катера медленно. Понял, отозвался Горбачёв. Убираю с интервалом в 10 секунд. Он не знал, какие катера взорвутся, но это было не особенно важно в эту минуту. Взрывы охладят пыл союзников, если они раньше времени придут к мысли, что бой заканчивается. Пусть думают, что они все еще под очень опасным огнем обороняющихся, у которых осталось в запасе кое-что, кроме автоматов. Первый катер полыхнул огнем около самого судна. Взрыв был не очень сильным, но корму легкого катера разнесло в щепки, и он быстро стал погружаться в воду. Союзники на это никак не отреагировали, но когда взорвался второй катер несколько секунд спустя, то Мухаммад стал осторожнее. Катера отошли от берега и вели обстрел с большой дистанции.